Глава десятая «Здравствуйте!» — широко улыбнулась Светкина мачеха. «А мы вот к вам?» «В смысле?» — опешила я. «Поздоровайся с Лида Лидой, Светланочка!» Фальшиво строгим голосом велела она Светке, проигнорировав мой вопрос. «Здрасте!» — послушно повторила Светка с видом благовоспитанного ребенка. Но потом не удержалась и показала мне язык. бе ну вот видите, видите!» горестно всплеснула руками Юлия. Это же абсолютно неуправляемый ребенок. Вижу, кивнула я. Дальше что? Ну вот. Бодренько начала объяснять Валеева, но наткнувшись на мой тяжелый взгляд, скисла. Вот так мы и стояли. Я мрачно молчала. Валеева молчала сконфуженно, а Светка молчала, потому что была занята, сосредоточенно ковыряла в носу. Наше коллективное молчание нарушило появление Римы Марковны. А я думаю, кто это к нам пришел, сказала она возбужденным голосом, еще не успокоилась после перепалки с Норой Георгиевной. Добрый день, добрый день, расцвела широкой улыбкой Юлия. А я вам тут Светланочку привела, чтобы вы сами не ходили, не утруждались. Я вытаращилась на нее, обалдев окончательно. И вещи вот в чемоданчике продолжила заливаться соловьем Валеева уже перед Римой Марковной. Все перестиранные, и переглаженное, а носочки я в боковой кармашек сложила. Там и гольфики по цвету разложены. Они с помпончиками. — Так, — мрачно сказала я. И Юлия испуганно умолкла. — Вы адресом, случайно, не ошиблись, гражданочка? Забирайте своего ребенка и валите отсюда. Или я сейчас милицию вызову. Но... — Ну. Как же растерялась Валеева и умоляюще посмотрела на Риму Марковну. Лидия строгим голосом сделала мне замечание, Рима Марковна. Мы об этом с тобой говорили. Девочку нужно забрать, не гоже ей в интернате жить. Ничего хорошего из этого не выйдет. Конечно, лучезарно заискрилась Валеева и обратилась ко мне. Вот видите, вы слушаете Лидию, что вам старшие говорят? Я молчала и смотрела на весь этот цирк и с подлобьем. Пауза затягивалась. Лидия, неуверенно сказала Рима Марковна, осознав, что явно перегнула палку. Неужели у вас черствое сердце? со слезами на глазах, привела убийственно логичный аргумент Валеева. Вон отсюда, рявкнула я, достали меня все. Лидия, возмутилась Рима Марковна. Лидия, возмутилась Валеева. Сейчас за ногу с лестницы спущу, гаркнула я. Прекрати! вспылила Рима Марковна. Вы не посмеете, еще больше возмутилась Валеева. Доказать! психанула я и шагнула к ней. Убивают! заверещала Валеева тоненьким голосом, правда, неубедительно, и умоляюще посмотрела на Риму Марковну. Лидия, не вздумай! закричала Рима Марковна. А Светка просто взяла и заревела. Замолкли мы все одновременно. Светка сидела на полу и ревела, ревела, раскачиваясь с подвыванием. Слезы ручьями бежали по щекам. — Деточка, ну что ты, что ты? — забормотала Рима Марковна, опускаясь перед ней на пол. — Не плачь, маленькая, не плачь, хорошая. Все будет хорошо. Вот мы сейчас с тобой пойдем к бабушке Риме. Бабушка Рима Голубцов нас со сметанкой. Вкусненько-вкусненько. Ты же любишь голубцы? «Нет!» — прорыдала Светка, размазывая слезы по лицу. «Ну и ладно!» — согласилась Рима Марковна. «Зачем нам эти голубцы? Мы котлеток тебе сейчас нажарим! Котлетки вкусненькие! И зайца твоего мы сейчас найдем! Ты же помнишь своего зайца? Он ждет тебя! А ты не идешь и не идешь!» «Где мой заяц?» — заинтересовалась Светка сквозь слезы. «Так в комнате он!» доверительно сообщила ей Рима Марковна, понизив голос. Только не говори никому. Ладно. Светка неуверенно кивнула и тревожно посмотрела на меня. Тогда отдавай руку и пошли искать. Светка вжала голову в плечи, еще раз взглянула на меня, крепко схватила Риму Марковну за руку, и они ушли в квартиру. Мы остались с Валеевой один на один. Увидев мой сатанеющий взгляд, Валеева ойкнула, бросила чемодан и почти кубарем слетела по ступенькам вниз. Хлопнула дверь подъезда, и я осталась в прохладной тишине одна. Это просто свинство. Какое свинство? Я силой втянула воздух сквозь сжатые зубы и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться. Вышло не так, чтобы очень. Я решительно ворвалась в квартиру. Из кухни доносилась задорная сюсюканье Римы Марковны, и ей вторил детский смех. Мне же было не до шуток совсем не до шуток. Мало того, что мне здесь не нужен ребенок, даже свой ребенок, тем более чужой, тем более ребенок семейки горшковых, тем более ребенок при живых родителях, бабушках, дяде, тем более, когда мне его вот так нагло втюхивают, даже не спрашивая моего мнения. Чеканным кавалерийским шагом я вошла на кухню. Рима Марковна мешала тесто на ладушке. Светка сидела с ногами в моем любимом кресле и ела у мои любимые голубцы. Так, сказала я спокойным голосом, ну почти спокойным. В общем, какой получился, так и сказала. Сейчас я пойду к Ивану Тимофеевичу, позвоним участковому, составим акт и вернем ребенка родителям или в органы опеки и попечительства. Рима Марковна возмущенно вскинулась. А с вами, Рима Марковна, у меня будет отдельный разговор, процедила я. Чувствую, загостились вы тут. Иван Тимофеевич обещал помочь решить ваш вопрос с комнатой. Заодно и порешаем, что с вами дальше делать. Лида! охнула Рима Марковна и схватилась за сердце. Проигнорировав все эти примитивные манипуляции, я пошла к соседям, аккуратно обойдя чемодан, который сиротливо продолжал стоять на лестничной площадке. Увы, Ивана Тимофеевича дома не оказалось. Они с супругой укатили в гости к приятелям. Дверь открыла его дочь Катя. Она училась в Москве на архитектора и сейчас приехала домой на каникулы. Я попросила позвонить. Пока обменивались с Катей приветствиями, меня осенила мысль. Вызвать участкового успею всегда. Нужно сначала позвонить Валееву. Вдруг он вообще обо всем этом ничего не знает? При всей своей любви к красивым женщинам Светкин отец показался мне человеком серьезным. Я набрала номер. «Алло?» — прозвучал в трубке знакомый баритон. «Василий Павлович?» — на всякий случай спросила я. Черт, ненавижу имя Василий. Это Лидия Горшкова». «Лидия?» — удивился Валеев. «Что случилось?» «Как что?» «Только что ваша супруга Юлия привела Светку ко мне домой с вещами, бросила ее и ушла. Вы в курсе?» «Ну, вы же сами предложили, чтобы она пожила немного у вас», — растерянно ответил Валеев. «Мы с Юлией сегодня ночью уезжаем в круиз на юг. Будет много перемещений, ребенку без акклиматизации в таком возрасте будет некомфортно». «А я тут при чем?» — начала закипать я. «Ничего я никому не предлагала. Ваша супруга зачем-то вам врет». Но попытался что-то там вякнуть, Валеев. Но я перебила. «Василий Павлович», — рявкнула я в трубку. «Извольте забрать ребенка Мне безразлично куда. К себе, к Ольге, в детский дом. Я вам не нянька. И решать ваши проблемы не намерена. Тем более таким образом». «Я сейчас приеду», — сказал Валеев. «Через полчаса буду. Адрес же Новорошилова». «Да», — ответила я. «Дом номер у меня записано», — перебил Валеев. «Ждите». Я вернулась домой. Чемодан так и стоял перед входной дверью. Рима Марковна со Светкой сидели в комнате на полу и читали книгу. Я прислушалась. Звук зурный звенит, звенит, звенит, звенит. Заунывным голосом тянула Рима Марковна. Светка увлеченно баюкала зеленого зайца, и семантические границы поэзии Бальмонта не оспаривала. Я решила отложить разговор с Римой Марковной на потом. Сперва разберусь со Светкой и ее творческими родственниками. Валеев приехал даже раньше, минут через 15-20. Это оказался красивый мужчина средних лет с чуть рисковатыми чертами лица, выгодно оттененными благородной сединой, в добротном костюме. Да уж, теперь понятно, почему все эти демонические Олечки и Юлечки так его любят. Лидия Степановна сразу взял инициативу на себя он, как только вошел в дверь. «Приношу извинения за это досадное недоразумение» что вы что вы злобно сощурилась недоброжелательная я и крикнула в комнату. Рима марковна ведите свету быстрее тут за ней папа приехал. Речитатив про звуки зурна испуганно смолк через мгновение из-за двери выюркнула Рима марковна и преданными как у пуделя глазами уставилась на меня. Светочка играет сообщила она тихо и добавила зайчиком. Прекрасно, сказала я, закипая. Давайте свету зайчика, и что там еще? Василий Павлович торопится. Рима Марковна долгим умоляющим взглядом посмотрела на Валеева. Лидия Степановна, осторожно начал Валеев. Нет, покачала головой я. И вам нет, Рима Марковна. Все, лимит моего терпения исчерпан. Василий Павлович сейчас заберет свету и едет домой, а Рима Марковна собирает свои вещи и возвращается в переулок механизаторов. Но мою комнату незаконно заняла Ольга, воскликнула Рима Марковна, всплеснув руками. Значит, в богадельню, неумолимо отрезала я. Позвоню сейчас Роберту, он вас отвезет. Только собирайтесь быстро. Неудобно парня ночью беспокоить. По щекам Римы Марковны покатились слезы. Рима Марковна, я жду. Старушка сутулись, пошаркала в свою комнату за светкой. «Ну, зачем вы так, Лидия Степановна?» — попытался попенять мне Валеев. «Вас это не касается, Василий Павлович», — отрезала я. «Дела семейные. Вам бы со своей женой разобраться. Если она вашего ребенка вот так вот первому встречному человеку подбрасывает, то что же дальше будет?» «Ну, вы же не первый встречный», — не согласился Валеев. «Вы тетя Светы». «Не родная». Уточнила я. Более того, мы с горшковым заявление на развод подали, так что я мечтаю уже через месяц оказаться от всей этой семейки подальше. Валеев хмыкнул понятливо. И Светка, увы, тоже член этой семейки, подытожила я. Уж простите. Светочка уснула, тревожным шепотом сообщила Рима Марковна, возвращаясь из комнаты. Так будите, непримиримо отрубила я. Рима Марковна с Василием Павловичем обменялись тревожными взглядами. Лидия Степановна сделал последнюю попытку Валеев. Рима Марковна, как я понимаю, согласна присмотреть за Светой, пока мы уедем. Это всего 23 дня, не так много. Вам Света не доставит хлопот?» «Не доставит», — согласилась я, — «потому что у меня дома она не останется. А если ваши интересы с Римой Марковной так совпали, то почему бы вам не пустить Риму Марковну пожить у себя в квартире этот месяц? Она заодно и за Светкой присмотрит, пока вы круизы совершаете». «Но в богодельню, потом сами ее отвезите». Рима Марковна всхлипнула. «Лидия Степановна, — сказал Валеев, — у меня скоро поезд, я уже опаздываю. Давайте поступим так. Я заплачу вам за месяц, вы посмотрите за Светой, а потом я приеду и заберу ее. Хорошо? Ну, раз уж так получилось, извините. Я уже просто не успею пристроить Свету до отправления поезда. Пожалуйста, войдите в мое положение». «Нет!» Отрезала я. Дам 150 рублей, сказал Валеев. Нет, покачала я головой. 250. Я указала рукой на дверь. В общем, сторговались на 400, да, вот такая я жадная, и что за светкой будет присматривать Рима Марковна. Ровно 24 дня, один день гад вымутил на форс-мажор. Я заставила написать Валееву расписку при свидетелях, что он оставляет свету у меня. Я уже заканчивала пересчитывать деньги, когда Валеев торопливо ушел. Рима Марковна укрылась у себя в комнате и старалась лишний раз мне на глаза не попадаться. Я злобно и пакостливо ухмыльнулась и пошла переодеваться. Следующим пунктом моего плана был городской драматический театр вроде так он называется. Не была еще там, не знаю. Пора подаить демоническую Олечку или же поспособствовать воссоединению семьи. Мне без разницы.